география можно убедиться что земля поката сядь на собственные ягодицы и катись маяковский как и всякая страна швамбрания должна была иметь географию климат флору фауну и население первую карту швамбрании начертил осько он срисовал С какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону небелунгов и на букву Ша, за главную букву швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл. И мы усмотрели. То был зуб швамбранской мудрости. В швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись. «Остров не считается. Это клякса нечаянно». Вокруг зуба простирался океан. Осик провел по глади океана бурные зигзаги, и засвидетельствовал, что это волны. Затем на карте было изображено море, на котором одна стрелка указывала по течению, а другая заявляла, а так против. Был еще пляж, вытянувшаяся стрункой речка Хальма, столица Швамбраена, города Аргонск и Дранздонск, Бухта за граница, тот берег, пристань, горы и, наконец, место, где земля закругляется. Кривизна нашей подножной планеты очень беспокоила Оську. Он сам стремился безоговорочно убедиться в ее круглости. Хорошо еще, что мы не были знакомы в то время с Маяковским, иначе погибли бы Оськины штанишки. И, разумеется, он проверил бы покатость земли собственным сидением. Но Ося нашел другие способы доказательств. Перед тем, как закончить карту швамбрании, он со значительным видом повел меня за ворота нашего двора. У каламбаров еле заметно возвышались над площадью остатки какой-то круглой насыпи, Ни то земляного постамента для часовни, ни то клумбы. Время почти сравняло эту жалкую горбушку. Оська, сияя, подвел меня к ней и величественно указал пальцем. — Вот, — изрек Оська, — вот место, где земля закругляется. Я не посмел возразить. Возможно, что земля закруглялась именно здесь. Но чтоб не спасовать перед младшим братом, я сказал Это что? Вот в Саратове я видел, есть одно место там еще не так закругляется. Необычайно симметричный получилось на карте наше швамбране. Строгим очертанием швамбранского материка мог бы позавидовать любой орнамент. На Западе горы. Город и море, на востоке — горы, город и море, налево — залив, направо — залив. Эта симметрия осуществляла ту высокую справедливость, на которой зиждилось швамбранское государство и которое лежало в основе нашей игры. В отличие от книг, где добро торжествовало, а зло попиралось — Лишь в последних главах в Швамбрании герои были вознаграждены, а негодяи уничтожены с самого начала. Швамбрания была страной сладчайшего благополучия и пышного совершенства. Ее география знала лишь плавные линии. Симметрия — это равновесие линий, линейная справедливость. Швамбранья была страной высокой справедливости. Все блага, даже географические, были распределены симметрично. Налево залив, направо залив, на западе Дрансдонск, на востоке Аргонск. У тебя рубль, у меня целковый справедливость.